Глава шестьдесят «Мартин, на выход!» Будет меня утром. «Можно было и повежливее», — бурчу, принимая горизонтальное положение. «Ох, простите, принцесса, как спалось! Хорошо ли вы себя чувствуете, будучи преступницей?» Незнакомец издевательски кланяется. «Я не преступница!» Отвечаю ему, задрав подбородок, и выхожу, наконец, на волю. «Далее! Больше никогда не буду отпускать тебя одну в библиотеку!» Мне на шею кидается Рональд. «Ага, я сразу нашла приключение!» С трудом потягиваюсь. Койки в темницах ужасные. Видимо, заключенных специально мучают развитием болезни позвоночника. «Идем!» «Кристина жаждет тебя увидеть!» Рон тащит вперед, прерывая мои жалобы. «Ее уже нашли? Оперативно!» «Ты слишком долго спишь. Она час, как в академии!» В лазарете пока оставили, правда. Ничего серьезного, но силы восстановить нужно. Ты знаешь, мадам, лекаршу, она та еще перестраховщица. Это точно. Подходим к дверям лазарета, а там очень многолюдно. Люди в мундирах, две светские пары, ректор. Здравствуйте. Скромно здороваемся мы с Рональдом. Можно пройти? Конечно. Кивает женщина, оборачиваясь, отступает на шаг. Кстати, Лукреция, именно эта девушка спасла вашу дочь. Говорит Нот. «Милая, ты наша героиня. Как тебя зовут?» Меня тут же облепляют присутствующие. э э далее Мартин...» Язык заплетается. Не привыкла я к вниманию стольких важных персон, и что все они по положению выше моей семьи чувствуются и давят. «Я знаю ее отца, достойный провинциальный феодал», — чопорно кивает мужчина. «Я напишу ему, юная леди, выражу благодарность лично». «Спасибо большое!» И тут свет падает на говорящего. В «Ваше величество!» Совершенно точно столь близко к высшим чинам я еще не была. «Простая удача! Девчонка оказалась в правильном месте и обратила внимание на нужную фразу», говорит грустный мужчина в мундире. «Джейкобс, вы злитесь, что девчонка сделала за вас работу», презрительно произносит император. «Не волнуйтесь, зарплату за вас она не получит» хотя награду да». «Спасибо, вы очень добры». Мужчина подобострастно кланяется, но его глаза так и сверкают злобой, обращенной на меня. «Правда, придется вам пойти поработать с народом, а то на своих верхах разучились искать людей», продолжает правящий. «Ой, мамочки, как неудобно. Столько людей, а взрослого мужчину отчитывают, словно мальчика. Даже у меня щеки пылают от стыда. Но он заслужил». «Мы с тобой позже поговорим далее», — нежно улыбается Лукреция. «Ты ведь подруга Кристины, приедешь погостить на каникулах, а теперь идите и навестите ее, пока мы решаем взрослые вопросы». «Как нас технично устранили, да?» — шепчет Рон, когда мы заходим внутрь. «Ага, но я рада, не люблю присутствовать при подобных сценах». «Кто там? Я же сказала, что не хочу никого видеть!» Из глубины лазарета доносится голос Кристины. «Уж спасительницу-то прими!» подбегаю к ее кровати. «Далее! Как я рада тебя видеть!» Несколько минут мы только обнимаемся, улыбаемся, плачем. И так по кругу. Эмоции переполняют, а мы все таки девушки, склонны их активно проявлять. «И я, моя хорошая, и я!» Мягко отстраняюсь от подруги. «Тебя не обижали? Кормили? Бледная очень!» «Не обижали. Кормили, но плохо. Держали в помещении без окон. Ну, не хочу о себе. Со мной все ясно». «Ты раскрыла преступление, верно определила мотив. Мои и Реджи родители счастливы. Реджи, я уже написала, успокоила. Давайте лучше о вас. Что произошло в мое отсутствие?» Переглядываемся с Роном. «Из важного только пропажа Анджель. Но там явно другие цели».